Глава четырнадцатая. Артур. Сидя в машине напротив клиники, я смотрел в окно на втором этаже, которое не удосужились зашторить. Смотрел и сжимал кулаки от злости. Когда-то это был кабинет Леши, а сейчас какая-то дурочка в белом халате сидит на его столе, раздвинув ноги перед Глебом. Наблюдая за тем, как он тискает и целует свою сотрудницу, я думал о Варе. Каким моральным уродом надо быть, чтобы заставлять страдать такую светлую, нежную и преданную девушку, как она. Так и хотелось крикнуть ему, открой глаза, да присмотрись получше на какой чучело ты променял Варвару. Но нет, хмыкнул Пошел к черту урод. Она моя, моя до всех косточек. Я вздохнул и отвел взгляд, когда парочка недоумков перешли к делу. Самое время мне явиться. Взял папку с тщательно рассортированными документами и вышел из машины. Я оставил ее на противоположной стороне тихой улицы и немного прошелся, обдумывая все, что собирался ему сказать. Надо тщательно подбирать слова. Давить только на струны, которые горят. За неделю я многое понял. Глеб Гиена сам или же мать надоумила, но он очень точно спланировал каждый шаг с момента свадьбы. Да и саму свадьбу, собственно. Они набросились на Варю, как на лакомый кусочек. Насколько знаю, перед смертью Лёша оставил около ста тысяч долларов на банковском счету и прекрасно работающую клинику. И помимо этого у них были деньги с продажи сгоревшего дома. Сумма небольшая, но все же ее бы хватило на двушку, может быть, даже трехкомнатную квартиру. Но что сделал Глеб? Он купил дом, машину, дорогое оборудование в клинику для пафоса, сделал дорогостоящий ремонт в маминой квартире, оплатил ей сразу три поездки на курорты. И это в год траура, когда Варя скорбела и сходила с ума от горя? Глев делал вид, что был с ней, а на деле развлекал себя покупками». В следующем году поездок за границу стало больше для него, его мамы и его любовниц. Варю с собой он брал на море всего четыре раза, четыре раза за десять лет. В остальное время отправлял ее в дешевые оздоровительные санатории еще советского времени, лишь бы только не оставлять одну без присмотра. А мне втирал, что она счастлива, и мои звонки ее расстраивают. Он спустил все ее деньги в первые пять лет. Потом они жили с дохода клиники. Вопрос, откуда у него деньги, которые Варвара видела в сейфе? То, что они на открытие нового бизнеса, ясно. Но откуда? Впервые за десять лет, войдя в холл, я ничего здесь не узнал. Кроме скромно вестящего портрета Леши, больше ничего о нем не напоминало. Покачав головой, я проигнорировал выскочившую ко мне администраторшу и направился сразу на второй этаж. «Простите, вы куда? Туда нельзя! Я сейчас вызову охрану!» – воскликнула она. «Полицию не забудь вызвать!» – добавил я. «А вообще можешь собирать вещи. Вы все уволены!» Она так и опешила, и больше следовать за мной не стала. Охрана у кабинета Глеба действительно имелась. Парень в черном, с явно выступающий под пиджаком кобурой просканировал меня взглядом и буркнул. «Вы кто?» Протянул ему доверенность. Представитель Варвары Алексеевны и покойного Алексея Геннадьевича Чернова, основателя клиники. Парень хмуро осмотрел бумажку, зыркнул на дверь. Просили не беспокоить. Вздохнул. «Не бывает, с дураками легко». «Слушай, парень, болел бы ты. Этот, который тебя нанял, здесь на птичьих правах. Я пришел его увольнять, и он тебе точно не скажет спасибо, если это произойдет со скандалом. Тебя как зовут?» «Валера», — ответил он и приоткрыл пиджак, показывая пистолет. «А его, Макар», — хмыкнул, расстегнул и свой пиджак. Думал, он один такой крутой с пушкой». «Я начинаю нервничать, Валера», – предупредил на полном серьезе. «Скандал назревает не шуточный Подумав немного, он оценил риски, а когда еще и увидел симпатичную купюру, разумно решил пойти покурить. «Я открыл дверь с ноги, потому что слишком беспечный Глеб не удосужился даже повернуть замок». «Экстрима в жизни не хватает», – спросил недоуменно сразу после нервного визга девицы. Она начала суетливо застегивать халатик, а Глеб – штаны. «Какого хрена, Терешин, совсем обалдел?» «Я?» – расхохотался. «А ты весельчак, юнин. Но твое чувство юмора я все равно не понимаю, так что давай поговорим серьезно». Игнорируя колкие взгляды девицы, я сел напротив стола. Глеб, сцепив челюсти, нервно попросил девушку быстрее покинуть кабинет и уселся в директорское кресло. «Мне хотелось надрать зад этому напыщенному индюку только за то, что он сидел своей лживой заднице на месте человека, которого я безмерно уважал. Сидел незаслуженно». «Как, Варя?» – спросил он издевательски. Ох, но у меня был для него прекрасный ответ. По горящим струнам, Глебушка, только по ним готовит борщ», – ответил я. «И правда ведь, она обалденно вкусно готовит, особенно когда воодушевлена!» Он смотрел на меня с натянутой улыбкой, оскалом гиены, какой и являлся. «Ты спишь с ней?» – спросил он, не в силах скрыть дрожи ни в голосе, ни в пальцах. Поняв, что я заметил, он сжал их в кулак и опустил на колени. «Сплю?» – растянул лениво слово. «В одной кровати?» «Да, конечно. Но если ты хотел узнать про секс, то я бы не назвал то, что у вас с Варенькой скучным словом спать. У меня нет от нее фейерверка в глазах, но я здесь отнюдь не для того, чтобы сказать тебе спасибо за то, что так сказочно облажался и потерял лучшую женщину в своей жизни. Хотя, знаешь, спасибо от души, Глеб, хоть чем-то ты меня порадовал». Он издал нервный смешок, закивал и стиснул челюсти. Ответ обдумывал долго, но глазами убивал меня медленно и мучительно. А я над ним смеялся. «Давай, прокались! В квартиру моей матери пробрались неизвестные. Начал было он жестким, осипшим от злости голосом. Все еще пытался держать лицо, но получалось на троечку с большой натяжкой. Какое совпадение, перебил его я. В дом, который я снимал, тоже пробрались неизвестные. Может быть, это одни и те же, как думаешь? Думаю, нет, ответил он и усмехнулся прямо-таки дьявольски. Но думаю, тот, кто побывал в квартире моей матери, мог найти данные аварии. Возможно, тебе будет интересно знать. Как я понимаю, ты здесь от ее имени. Точно. Согласился я и бросил ему доверенность. Варвара Алексеевна на правах владелицы клиники решила уволить тебя с поста директора и весь твой драный персонал. Я здесь для того, чтобы сообщить, проследить и, если понадобится, вызвать охрану для помощи в передвижении. Группа быстрого реагирования, к слову, уже оплачена, ждут звонка. И все же я пришел сам. «Мирно?» – подумал. «А вдруг мы договоримся?» «Теперь...» – расхохотался Глеб. «Я его прекрасно понимал». Мне-то всего лишь надо было вывести его на эмоции. «Не договоримся, Терешин! Я тебе вот что скажу!» Он наклонился над столом, пробежал глазами по доверенности и небрежно отбросил ее. «Я никуда отсюда не уйду. Я здесь был и буду главным доктором до тех пор, пока твоя Варенька не подпишет соглашение о продаже и не отдаст мне все деньги с этой самой клиники. Вот тогда да!» Тогда я уйду из этого сарая в новое современное место в престижном районе». Я смотрел на него, слушая очень внимательно каждое слово. «Ну давай же, покажи, что у тебя есть, гаденыш. А иначе твоя варенька сядет надолго, и борщи уже ты ей будешь варить на передачку, а фейерверки строго по расписанию в комнате свиданок». «Хм, мне даже лестно, что я в твоих фантазиях, но, Глебушка, я сделал особый акцент на этом слове, чтобы он вспомнил про папку. По глазам отметил, что вспомнил. Пора спуститься на землю. За свои поступки отвечать будешь ты, а не она». Он грохнул по столу и даже встал. Выдержка его подвела, но голос он повышать не стал. Напротив понизил его до шепота. Ее подписи на всех бумагах, с ее разрешения закупались наркотики и проводились аборты на поздних сроках беременности, а еще пластические операции людям с криминальным прошлым. Этого ты в копиях не нашел, кое о чем даже моя мать не знает, но Варя знает, протянул он. Гнида. Но теперь и ответ на вопрос у меня имеется. Понятно, откуда такая сумма? Деньги грязнее некуда. Она все это и организовала, да еще и дома хранила доказательства своих гнусных поступков. Но теперь ты, Терешин, можешь не волноваться. Оригиналы в надежных местах. Раскинуты по трем папкам. Дома хранить глупо, а вдруг еще раз неизвестные нагрянут. А что я тогда суду покажу, если вдруг на меня посыпятся обвинения? Я оставался спокоен, ведь понимал, что он блефует. А еще потому, что я ему не по зубам. Конечно, руки давно чесались разукрасить его рожу. Радовало, что еще с прошлой нашей встречи остался след. «Давай, размышлять логически, Глеб!» – предложил я на полном серьезе. «Если на тебя посыпятся обвинения, в какую версию охотнее поверит суд». В то, что бедная сиротка, даже без высшего образования, обвела вокруг пальца взрослого, опытного и уже давно практикующего доктора и втянула его в преступную деятельность? Или наоборот? Он задумался на мгновение. Губы расплылись в нервной улыбке, и он забарабанил пальцами по столу. «Я докажу ее невиновность», – заверил я, – Уверен в своей правоте на девяносто процентов. И стоило мне сказать, это Глеб взорвался вновь. «Да плевать мне уже будет!» – зашипел он. «Если вопрос так встанет, я свалю нафиг из страны. Бабок предостаточно, связи еще больше. У меня и выходы на частный самолет есть. Только позвони, и уже на другом континенте. А знаешь, что останется здесь? Ты, твоя шлюха и болото, в котором вы захлебнетесь, виновного им все равно надо будет найти». А раз меня не будет, то достанется Варваре. И уж я позабочусь о том, чтобы клинику ее отца искупали в таком дерьме, что ни одна хромая коллега сюда не зайдет. Кажется, об этом она больше всего печется. А репутация, о деле ее папаши, не будет дела. Я очень многое знаю о том, как это работает. Слух там, слух сям. И вот уже репутация невозвратно уничтожена, верно, Артур». Он едва не подавился собственным ядом. Последние слова вырвались мимо его воли на кураже, на эмоциях. И он меня ими поразил. Вернее, подтвердил самые худшие догадки. И все же я оказался к ним не готов. Все в его словах и взгляде так и кричало. Это я. Я уничтожил твою карьеру десять лет назад. Я опустил слухи, будто ты убил лучшего друга. Клиенты отказались от тебя, коллеги шептались за спиной, потому что я сплел сеть, в которую ты угодил. Он был доволен собой и ликовал всего несколько секунд, пока не дошло, что я все понял. Я никогда еще не испытывал столько презрения и ненависти к человеку, чтобы хотеть его смерти. Все бывает впервые. Мне хотелось прямо сейчас вытащить пистолет и всадить пулю между его глаз, но это было бы слишком просто. Наказание, которое этот стервятник не заслуживает. Нет-нет, я собирался действовать согласно плану, и мне требовался весь мой самоконтроль. Он понятия не имеет, с каким Терешиным имеет дело сейчас». «Что еще расскажешь?» – спросил я, контролируя каждую мышцу на лице. Но голос все же подвел меня, стал ниже, почти охрип. «Как устраивать пожар, ты, вероятно, тоже отлично знаешь». Глеб сломал не одну жизнь. Но был ли он убийцей? Я смотрел в его глаза и видел страх. Я был уверен, что ему кишка тонка, и все же. Что-то в этой всей истории было не так. Он мог быть причастен, и единственный шанс узнать об этом теперь – дожать его. «Как ты смеешь, урод!» – процедил он. «Я был там и заботился о Варваре, был ее жилеткой, утирал ей слезы и тратил ее деньги. Оборвал я, издевательски похвалил. Красавчик!» «А это уже не твое дело», – ответил он. «Завидно? Ты, видимо, и сам на них рассчитывал?» «Как бы все было для тебя проще, если бы не я. Ты, поверенный Варвару, бы под себя подмял быстро. Помнишь, какой вертихвосткой она была? Мне лично не составило огромного труда уложить ее в постель. Готов поспорить, что и тебе. Когда она тебе дала? Сутки хотя бы прошли, ну хотя бы день». Он говорил так о моей женщине, о смысле моего существования. И самым трудным испытанием было не плюнуть ему в рожу, удержать бесстрастную маску на лице и сбить его с толку безразличием. И иначе о сделке можно забыть. Мне понадобилось больше времени на то, чтобы собраться с мыслями и успокоить себя тем, что слова – единственное оружие, которое мы сейчас используем. Он ранит, но я убью. «Ты прав», – произнес я, ненавидя каждое слово. Глеб удивление скрыть не смог. На кое-что я все таки рассчитывал. Меня интересует клиника. Это первое громкое дело, которое я выиграл, и мне хотелось бы оставить это место себе на память. Нахмурившись и окинув меня недоумённым взглядом, Юнин сложил руки в замок и откинулся на спинку кресла. «Я пришел к тебе с предложением продать клинику мне» продолжил я. «С Варварой почти договорился. Она ни черта не понимает в бизнеса, но тебя не хочет видеть у руля принципиально. Сам виноват. Надо было держать свои штаны застегнутыми». Глеб фыркнул. «Ты хочешь, чтобы я поверил в этот бред? Якобы ты здесь только для своих интересов? А почему у меня не может быть интереса во всем этом?» спросил я с вызовом глеб обдумал это встал обошел стол и остановился у окна то есть ты хочешь получить все то что не получил тогда и мою жену и мое дело я развел руками и улыбнулся в его манере именно в чем проблема если я готов платить чем насмешливо спросил он явно меня недооценивая собственно это его слабое место «А чем, по-твоему, я занимался десять лет?» «Зарабатывал Глеб, пахал как проклятый. Скрывать мне нечего, я сказал правду, и в это он поверил, но довольным все равно не остался». «Так не пойдет, Терешин. Жизнь такая штука, никогда нельзя получить все и сразу. Я тоже хотел бы одни только бабки без груза, а получил Варю в придачу, и тебе придется выбирать либо ее, либо клинику». — Продам, если откажешься от Варвары прилюдно. Унизишь ее так, что она никогда не захочет к тебе вернуться. — Так как ты ее? — спросил тут же. Он озверел, и я хмыкнул. — Не пойму твою логику. Ты выжил ее как мог, получил все, что хотел, и жил припеваючи. Какая теперь уже разница, с кем и как она будет? Оставь ее в покое и живи дальше. Он фыркнул, покачал головой. — Так и знал! — ты сохнешь по моей жене еще тогда на нее глаз положил я видел как ты смотрел на нее и облизывался непростой выбор да не было никакого выбора для меня все было очевидно придурок просто должен был услышать то что хотел не знаю насколько получилось казаться беззаботным но я пожал плечами жаль девочку она дочь моего друга это никогда не изменится но все же клиника хочу ее продай Он был ошеломлен, улыбнулся, сел обратно в кресло и посмотрел на меня иначе, будто впервые видел. Даже так? Удивляешь, Терешин. Да ты меня переплюнул. Я смотрел на Юнина, с горечью отмечая, что читаю его как открытую книгу. Почему я не раскусил его еще тогда? Мне казалось, что он был влюблен в Варю по уши, а сейчас его мысли буквально быстрой строкой светились на лбу. Он думал, что я здесь для того, чтобы обмануть его. Он не доверял мне, ненавидел». Но приценивался. Мое наглое предложение как вызов для него. И теперь подонок размышлял, сможет ли переплюнуть меня, преподать урок, обвести вокруг пальца и оставить нищим. «Что же, я здесь с той же целью». Я заметил тот момент, когда в его ушлой голове созрел план, глаза засветились азартом. Он что-то задумал и опять начал постукивать пальцами по столу. На этот раз от нетерпения. «Хорошо», – произнес он, – «поступим вот как. Я уже нашел место для новой клиники и хочу его получить. Первый взнос я внес давно, остальное должен до конца месяца». Как ты понимаешь, я рассчитывал на деньги с продажи этой клиники, потому твое предложение мне кажется уместным. Но он помедлил, усмехнулся, спрятал руки под стол и снова поймал мой изучающий взгляд. Хитрые глаза, щелки, уставились на меня с насмешкой. Так же как Варвара не хочет видеть меня управляющим этой клиники, я не хочу видеть ее с тобой. Это мое условие. Хочешь бизнес ее отца? Тогда сделай так, как я скажу, и я, в свою очередь, тоже буду паинькой. Дам развод, уйду тихо. Даже предложу своей женушке остаться друзьями. Но с тобой, Терешин, она будет только через мой труп». Я усмехнулся и прикусил язык. Едва не повелся на очередную провокацию, так и хотелось сказать «хорошо звучит». Вместо этого ответил – «У меня не было конкретных планов на девчонку, только на клинику». Теперь усмехнулся он, слишком уж самодовольно, а после поднял руки и продемонстрировал мне включенный диктофон на своем телефоне. «Теперь пути назад нет», – оповестил он. «С этого момента будем считать, что наш с тобой договор входит в силу. А теперь слушай, как будет». Из клиники вышел, чувствуя все свое тело, как один сплошной ком нервов. Меня разрывало на части и бомбило. Словно тысячи ядовитых змей впились в мою кожу, и теперь меня лихорадило. За руль сел, не чувствуя ни рук, ни ног. Выехал на дорогу и вжал педаль газа на полную. Мне надо было как-то сбросить пар. Слова этого урода все еще крутились в голове. «Какая же тварь! Хренов садист, получающий истинное удовольствие, ломая жизни!» «Нет, я ему такой радости не дал. Ничем не показал, что он зацепил меня, схватил в кулак и сжал до боли». Выругавшись, я заорал и стукнул по рулю. Ни черта не помогало. Его предложение — чистое издевательство. Я доехал до дома, не помня дороги. Вошел в лифт и меня накрыло. Несколько раз впечатал кулак в железную стену, оставляя вмятину. Ублюдок! Клянусь, в эту секунду я всерьез задумался плюнуть на все, подловить его в темном переулке ночью и свернуть шею. Сначала выбить всю грязь из него, заставить корчиться от боли несколько часов подряд. Но что такое часы? Он заслуживает как минимум десяти лет. Эта мысль оказалась спасительной для меня. Я понимал, что жить местью – гнилое дело. Но знал, что если сейчас не уберу с пути это ничтожество, он никогда не даст жизни ни мне, ни Варе. И кто знает, сколько еще людей пострадают от его интриг. Варя встретила меня с улыбкой. От этого было еще сложнее сейчас сказать ей, что нам придется расстаться. Я обнял мою девочку, такую нежную и теплую, вдохнул ее, прижал к себе. «Ну, как прошло?» – спросила она тихо. «Все хорошо». Заверил я клиника, останется тебе, я же обещал.